День третий. Олег находился в какой-то странной, практически полностью темной комнате, лежа на старой облезлой кушетке. Олег знал, что он один, но ощущение чужого присутствия чувствовал абсолютно четко. Весь воздух был пропитан, если не каким-то низкочастотным гулом, то какими-то вибрациями, которые давили на его сознание. Все изображение было смазано. Он видел комнату вокруг себя какими-то урывками, а не целой картинкой. Этот голос, если его можно так назвать, что-то говорил ему, причиняя Олегу настоящее страдание. Но смысла Олег никак не мог понять. Олег извивался на кушетке и не мог понять, почему ему так плохо. «Перестань меня мучить!» Вдруг взмолился Олег, не имея больше силы терпеть этот голос. «Ты мой!» «Ты мой! Ты мой!» Казалось, отвечал ему голос, но Олег не слышал этих слов. Они как будто сами попадали ему в мозг. «Я не твой! Я не твой!» Простонал Олег, держась изо всех сил. «Ты мой! Ты мой! Ты мой!» Продолжал отвечать низкий голос. В конце концов Олег собрал все свои силы и дернулся вверх, чтобы проснуться. Однако он не проснулся, а попал в какую-то комнату с одинокой лампой на столе. Возле стола стояло два простых деревянных стула, на одном из которых в форме НКВД советских времен сидел красномордый, заложив ногу за ногу и поблескивая отцветом хромовых сапог. «Садитесь, товарищ!» Красномордый ехидно осклабился, и Олег увидел, что у него во рту металлическая коронка, которая тускло мерцала при свете настольной лампы. Олег молча упал на стул и посмотрел в глаза Красномордова. «Поздравляю!» Красномордый придвинул Олегу неизвестно откуда взявшийся стакан чая в старинном подстаканнике. «Побывал на третьем уровне. Пообщался с ним». Олег не притронулся к чаю, но про себя отметил, что он точно сейчас не может сказать, сон это или нет. Так правдоподобно все выглядело. «Кто это был?» Олег с трудом говорил, потеряв все силы в предыдущем месте. Что это было? Я думаю, ты знаешь, кто это. Красномордый не сводил с Олега своих красных глаз. Мы тут не произносим ничьих имен. Третий уровень? Значит, я сейчас на втором. Ага, товарищ. Красномордый усмехнулся. Но это же просто сон. Вас не существует. Вас нет. Конечно, нас нет. Однако отчет по продажам за второе полугодие вполне реальный. Красномордый кивнул на стену, на которой вдруг начали крутиться слайды презентации Олега. «А при чем тут мой отчет? И откуда у вас?» «От верблюда», — хмыкнул Красномордый. «Только вот отчетик за второй квартальчик он того. Мало Посмотри, какие кривые эти твои кривые. И порядочек». Олег посмотрел на стену, и действительно, в версии отчета Красномордова показатели второго квартала были совсем нехорошие. Объем продаж не дотягивал и до среднего уровня за прошлый год. «Вы что?» — поправили отчет. Красномордый молча кивнул. Вытащил изо рта непонятно откуда взявшуюся Беломорину, глубоко затянулся и -за лихвастки потушил ее прямо об стол. Си Марат!» Красномордый придвинулся вплотную к коллегу и зашептал ему практически на ухо интимным шепотом: "Мы можем сделать для тебя все, что ты захочешь. На 10 лет ты можешь стать кем угодно. Хочешь Ротшильдом, хочешь Биллом Гейтсом, да хоть Рианной или Киркоровым. Ты только скажи, мы все можем. Мой ответ как и прежде: нет." Олег выпрямился в кресле. Красномордый опять закурил прикурив новую Беломорину от своего указательного пальца. «Ты не торопись. Ты подумай. Может, еще есть какие-то желания? Ну, там, плотского характера». Олег заерзал на стуле. «А что будет через десять лет?» «Ну вот, пошел правильный разговор». Красноморды подмигнул Олегу и улыбнулся широкой улыбкой. «Через десять лет мы решим, что будет». «То есть...» «Вы все будете решать». «А то кто же, товарищ?» «Мы и будем». «Это меня не устраивает. Решать всегда буду я. И мой ответ по-прежнему. Нет». Красномордый взревел, и его лицо лопнуло по швам, как в фильмах ужаса. Он вдруг превратился в красномордого демона с рогами и клыками. «Я знаю, чего именно ты боишься. Я владею твоим сном». Демон навис над Олегом, и это действительно было страшно. У тебя не будет ни сна, ни отдыха, пока ты не согласишься, и я превращу твою жизнь в ад. Только скажи это. В какой-то момент этого смертельного ужаса Олегу пришло вдруг осознание, что как бы оно ни было, но демон ничего сейчас не может ему сделать. Ты бессилен, ты ничтожный демонишка которого прислали ко мне из третьей разрядной преисподней. «Убирайся к своим котлам». Красномордый мгновенно съежился и стал прежним. Лоск за штатного НКВДшника вдруг пропал. И он сказал спокойно. «Я тебя предупреждал. Лучше разговаривать со мной. Момент упущен. Бай». Олег проснулся и увидел, что часы показывают 4.47. Начинался новый день. «Олег!» «Ты какой-то странный», — сказала с утра ему жена, потягиваясь в кровати. «Ой, да на тебе лица нет. Все нормально», — ответил Олег, одеваясь. «Просто не выспался. Опять кошмары. Сходи к психологу». «Да все в порядке. Просто, наверное, нужно попить снотворное». Олег живо представил себе, как он рассказывает психологу про красномордого демона и пляски с криками мутабор и невольно поморщился. Олег быстро собрался на работу, так как ему мучило желание поскорее проверить данные своего отчета. Жена все еще лежала на кровати и как будто не собиралась сегодня вставать и собираться на работу. «Ты что, выходная?» Уже перед выходом спросила Олег Елены. «Да, сегодня у меня отгул», ответила жена, но слегка странно посмотрела при этом в сторону. По прибытии в офис Олег сразу достал свой ноутбук и проверил данные по выручке за второй квартал. Внезапно он увидел, что весь его успех заключался в одной единственной сделке, которая вывела его сразу в передовики. Как же я этого сразу не заметил, сказал сам себе Олег. Вместо цифры в 20 миллионов по сделке с Гортехом в отчете стоит сделка на целых 100 миллионов. Он заглянул в систему продаж и убедился, что приход правильный. Дрожа как осиновый лист, Олег набрал девушки из финотдела и спросил про странные цифры прихода от Гартеха. «Олег Николаевич, я сама не знаю, почему они заплатили сто вместо 20 миллионов?» Девушка из финотдела подняла бумаги. «А нет, все верно. Просто эту сумму они должны были заплатить за 5 лет в рассрочку. А почему-то заплатили сразу в полном объеме». Олег выдохнул и расплылся в кресле. «Вот гад!» — подумал про себя Олег. «Моими же цифрами пустил мне пыль в глаза. Однако каким же образом они вдруг заплатили все деньги вперед за пять лет? Там же тоже есть финансовые отделы, контролеры, аудиторы. Неужели это все правда? И они все сильные? Или это просто случайность? Тут откуда ни возьмись, возле стола Олега появилась лика» и, поправив и без того безукоризненную прическу, прошептала ему на ухо. «Олег, не хочешь меня сегодня подвести? А то моя машина в ремонте, а я ужас, как не люблю ездить на такси». Олег вначале решил отказаться, но потом, вспомнив Елениного Ромео с цветами, вдруг согласился и договорился с Ликой, что подвезет ее домой после шести. «Я просто окажу симпатичной девушке услугу, не более того» убеждал сам себя Олег, ерзая в кресле. После работы, как и договаривались, Лика села в машину к Олегу, и они долго ехали чуть ли не на край города. Лика по пути болтала о том о А Олег все это время думал, что же последует за такими поездками. Но вот настало время прощаться, и Лика нагнулась к Олегу, чтобы поцеловать его в щеку, как вдруг он почувствовал ее соблазнительный аромат, И то, как она ласкает его нежно, покусывая мочку его уха. Произошел взрыв эмоций, и они поцеловались по-настоящему. Никогда. И ни с кем у Олега не было такой страсти в поцелуе. Он забыл про все на свете. И про жену, и про демонов, и вообще про все. Было только здесь и сейчас. Их поцелуй с Ликой. Может, ты зайдешь ко мне? Предложила Лика, шепча ему на ухо. Почему нет? — ответил Олег и внезапно опять увидел тот странный кулон, который заинтересовал его не так давно. — Так что там написано? — Теперь мне можно узнать? — Теперь тебе все можно, — сладко прошептала Лика. — Здесь написано «Мутобор». Олег внезапно выпрямился в водительском кресле, и все желание у него мгновенно пропало. Он вежливо выпроводил Лику, сославшись на неотложное дело, которую он почему-то запамятовал, и поехал домой. Одно лишь запомнилось ему. Когда он уже уезжал, то увидел в глазах Лики, кроме притворной улыбки, не разочарование или обиду, а прикрытую ненависть или даже злобу, немного схожую с той, которую он видел во сне в глазах у Красномордова. Уже дома Олег медленно поднимался по лестнице, оттягивая встречу с женой. Он знал, что не сможет смотреть ей прямо в глаза и чувствовал себя последним предателем. Однако жены дома не оказалось. «Наверное, еще на фитнесе», — подумал Олег и опустился в одно из кресел в гостиной. Мысли переполняли его. Ему ничего так не хотелось, как вернуть все назад и быть абсолютно честным с женой. В этот момент входная дверь клацнула, и в комнату вошла жена. Она выглядела уставшей и как-то даже измученной. Она тоже опустилась в кресло напротив и прикрыла глаза рукой. «Была на фитнесе?» – спросил Олег. «Да, на фитнесе», – ответила Елена, тяжело вздохнула, поднялась и пошла в спальню. В этот вечер они больше не разговаривали. Ночь приближалась.